Глава 31. Я кинулась на перерез. Почувствовала поток ледяного ветра, направленный от колдуна к берилу. Хотела сбить обсидиана с ног, но он заметил меня и отступил. Я не успею. Или еще есть шанс? Точно, магия же отражается от меня. Я выскочила прямо перед обсидианом, закрывая собой берила. Ветер толкнул в грудь, и половина моего тела онемела. Нога подкосилась, и я, неловко взмахнув одной рукой, начала падать в бурьян. Но кто-то подхватил, не дав удариться, и крепко прижал. Обсидиан тоже не устоял, с удивленным выражением лица упал на куст рос. «Агата!» Меня держал Берил, с тревогой заглядывая в глаза. «О, духи! Ты дышишь, ты жива!» Забавно, что я радовалась тому же. Берил жив, с ним все в порядке. Он прижался лбом к моему лбу и прикрыл глаза. Я попробовала пошевелиться, слегка приподнялась. Тело слушалось, за исключением одной ноги. Но и ей я слегка могла двигать, значит, скорее всего, ничего страшного не произошло. Все хорошо. Я слабо улыбнулась. «Хорошо? Хорошо?» «Ты опять безрассудно рисковала, подвергая себя опасности! Я без проблем увернулся бы от его магии!» Он сжал мои плечи, а затем спохватился и осторожно обнял меня, как будто опасаясь причинить боль. Забыл, что я ее не чувствую. «Не надо было идти за мной!» — слегка сердито ответила я. «От этого все проблемы. Мое сердце опять в смятении». «Нет, это тебе не надо было сюда идти. Зачем вообще?» Берил пытливо смотрел мне в глаза. Похоже, надо сказать так, чтобы он понял. Но как же это сложно! Не ваше дело! Произнесла и осеклась. Нет, прости, я не это хотела сказать. Но обсидиан может мне помочь, если еще жив. Он обещал остановить мое превращение в камень. Раз так, Берил отпустил мои плечи, почему-то и не сказала. Ушла молча, словно заколдованная. В тот момент мне было сложно. «Вы мне дороги оба, Карменито и... ты. Но ты дал мне понять, что не видишь будущего со мной». Мне сложно давались эти слова, но остановиться я не могла. Как и смотреть на Берила в этот момент. «И я, пусть и хочу, не могу тебя заставить быть всегда рядом. Мне было бы достаточно сохранить хотя бы те отношения, что есть. Но для этого...» чтобы быть гостем на твоей свадьбе и искренне радоваться за тебя, для этого я и пошла к обсидиану. — Агата, я никогда не говорила о своей свадьбе! — хмурился он. — Неважно. Пойми, мне надо и отпустить свои чувства к тебе, забыть о любви, и не превратиться в камень. А одновременно это сделать не выйдет, ведь Роза говорит, что волшебство рассеет любовь. Но она же просто не искала другие способы. Если бы у меня было больше времени...» Я замолчала, поняв, что проговорилась. «Я же скрывала, отберила то, что сказала Роза. Он-то думал, что все в порядке. Но я говорила довольно запутанно. Может, он пока не понял?» Быстро взглянула на него. Берил молчал, не понимающий хмурясь. «Ты о чем?» Я отвела взгляд. «Агата!» Теперь его голос звучал жестко по-приказному. «Расскажи мне все!» Что ж, пусть так. Я рассказала, как есть. Об условиях, при которых спадет волшебство, о настоящем разговоре с Розой, о том, почему я хотела не чувствовать ничего, и о том, почему ушла. Не хотела испытать то же, что и с азуритом. Берил не перебивал, только иногда хмурился или гладил меня по руке». Будь мои чувства прежней силы, я бы покраснела до кончиков ушей, закрыла лицо ладонями и убежала бы. Сейчас же щеки обдал жар. С удивлением я поняла, что не из-за смущения. Это берил осторожно коснулся ладонями моего лица. «Агата, я люблю тебя. Я жаждала услышать это, но совсем не ожидала. Не надеялась услышать». Мы молчали, замерев, словно боясь спугнуть что-то, что вдруг возникло между нами после этих слов. «Я тоже люблю тебя», — по щеке покатилась слеза и исчезла в ладони берила.